«Мистер Гринберг говорил мне, что они вообще его не кормят». «Я думала, ты знал об этом?» «Что? Как они могут так обходиться с ним?» «Ну, я не знаю. Сможем ли мы теперь чем-то ему помочь?» Джон Томас опустил бинокль и огляделся. «Мистер водитель, не могли бы вы спуститься чуть пониже?» Мне хочется получше разглядеть его. Коуэн отрицательно покачал головой. «Я не хочу неприятностей с полицией», — проворчал водитель. Но все же чуть подался вперед, пока не оказался на одной линии с полицейскими аэрокарами. Почти тут же из одного аэрокара послышался усиленный мегафоном голос. «Эй, там! Номер четыре!» «Восемьдесят четыре! Куда вы лезете со своей консервной банкой? Выбирайтесь оттуда, да поскорее!» Водитель булкнул что-то нечленораздельное и подал машину назад. ой ой, ой! произнес Джон Томас, а потом добавил. «Интересно, услышит ли он меня?» «Ламми!» — закричал он в окно. «Эй, ламми!» Гроша подняла голову и стала озираться вокруг. Коуэн схватил мальчика и попытался захлопнуть окно, но Джонни оттолкнул его. Подите вы к черту!» — зло сказал он. «Я уже достаточно долго подчинялся вам. Ламекс, это я, Джонни, здесь, наверху! Иди сюда!» «Я так и думал, что вы что-нибудь натворите! Водитель, убираемся поскорее отсюда!» «С удовольствием. Но держитесь, пожалуйста, поближе к полицейским. Я хочу видеть, что происходит. Выбирайте что-нибудь одно, мистер». Не нужно было даже бинокля, чтобы понять, что происходит. Ламекс направился прямо к барьеру, прямиком за аэротакси, разбрасывая старавшихся удержать его грошей направо и налево. Он достиг заграждения, и даже попытался перепрыгнуть его. Однако оно его не остановило. Ламекс слегка замедлил бег, но все же его могучие ноги продолжали двигаться, будто пронизанный силовым полем воздух был всего лишь дорожной грязью, с неумолимостью сходящей лавин, от которым зависло такси. Другие гроши тоже бежали через пролом в заграждении. Они прошли через него, несмотря на то, что, хотя энергетическое поле было усилено до предела, Коэн видел, как Ламекс вырвался на свободу, прошел зону действия поля и помчался галопом. Люди в панике разбегались перед ним. «Майра, выйди на связь с военными, а я свяжусь с министерством», — скомандовал Коуэн. «Не надо!» — Бетти схватил его за руку. «Что? Опять вы? Заткнитесь, или я ударю вас!» «Мистер Коуэн, выслушайте меня внимательно!» — быстро заговорила девушка. «Нет никакого смысла вызывать подмогу. Ламекс никому не подчинится, кроме Джонни, а они никого не послушают, кроме Ламекса». И вам это прекрасно известно. Вам лучше приземиться, чтобы Джонни поговорил с Ламексом, иначе пострадает огромное количество людей, и виноваты в этом будете вы, оперативный агент службы безопасности первого класса Эдван Коуэн, внимательно посмотрел на нее, и в его сознании.. Мгновенно пронеслась вся прошлая карьера, а также и будущее. Он оценил ситуацию и мгновенно принял решение. «Приземляйтесь», — выпалил он, — «приземляйтесь и высадите этого парня и меня». «Вы заплатите мне за это дополнительно», — произнес водитель, но приказ выполнил и приземлился так быстро, что всех их встряхнуло. Коуэн распахнул дверь и вместе с Джоном Томасом выскочил наружу. Майра попыталась удержать Бетти, но ей это не удалось. Она выпрыгнула из аэротакси, когда оно вновь оторвалось от земли. «Джонни!» — пронзительно закричал Ламекс и раскрыл свои могучие объятия. «Джон Томас!» Подбежал к звездному чудищу. — Ламми, с тобой все в порядке? — Конечно! А почему бы и нет? — Привет, Бетси! — Привет, Ламми! — Хотя я очень голоден, — задумчиво заметил Ламекс. — Мы все это поправим. Мне сейчас не полагается есть. Джон Томас был явно... озадачен подобным ответом, и начал что-то говорить, но в этот момент увидел мисс Хольц, отбивающуюся от наскоков одного из грошей. Другие гроши, похоже, были в нерешительности и не знали, что им предпринять. Тут Джонни увидел в руке Коуна пистолет и встал между Майрой и грошей. «Ламекс, это мои друзья». Скажи своим соотечественникам, чтобы их оставили в покое. И давайте побыстрее вернемся за ограждение. Как пожелаешь, Джонни. Ламекс провизжал что-то своим соплеменникам, и все немедленно подчинились. И, пожалуйста, сделай для нас седло. Мы с тобой покатаемся и все обсудим. Конечно, Джонни! Они сели на него верхом и поехали через пролом заграждений. Когда Ламекс достиг зоны энергетического поля, он что-то скомандовал одной из грошей. Тот резко крикнул что-то стоящему за заграждением соплеменнику. Энергетическое поле внезапно исчезло, и они беспрепятственно прошли». Мистер Кику, Серж Гринберг, доктор Втаймл застали в космопорте вооруженное перемирие, удерживающее в напряжении обе стороны. Все гроши находились за ограждением, хотя в нем изияла огромная брешь. Патрульные полицейские аэрокары смешались с вооруженными кораблями, очень высоко в небе, почти невидимые невооруженным глазом, курсировали ракетоносцы, готовые в случае необходимости превратить космопорт в радиоактивную пустыню. Генеральный секретарь и начальник штаба встретили их у баррикады, наспех сооруженной у проломов заграждений. Генеральный секретарь выглядел весьма мрачно. «Ох, Генри!» «Похоже, что все провалилось, хотя и не по нашей вине». Мистер Кику внимательно осмотрел большую группу очень возбужденных грошей. «Похоже, так оно и есть», — начальник штаба добавил. «Мы срочно начали эвакуацию всего района, попадающего в зону предполагаемого взрыва. Но что делать с двумя молодыми людьми?» которая находится внутри блокированной зоны. Значит, ничего не нужно предпринимать, во всяком случае, пока, мне кажется, вы не понимаете всей серьезности ситуации, они нейтрализовали энергетическое поле. Может быть, это вы не понимаете всей серьезности момента, генерал. Мне кажется... что несколько слов уже не обострят положение. «Идемте, Серж, вы с нами, доктор?» Мистер Кику покинул группу сопровождающих генерального секретаря и направился к пролому. Ветер, дующий из космодрома, заставил его схватиться за шляпу. «Этот ветер испортит мою прическу», — пожаловался он в таймлу. «Мне кажется, скоро подует такой ветер, который сметет все», — мрачно ответил Медуза -гуманоид. «Друг мой, неужели это разумно? Они не причинят вреда мне, поскольку я выступаю от их стороны, но что касается вас... А что еще я могу сделать? Не знаю, но это одна из ситуаций, где личная храбрость ничего не решает». Возможно, но я еще не попадал в подобную ситуацию. Такая ситуация бывает один раз в жизни.